848-я ночь Когда же настала 848-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда Зейн Аль-Мавасиф взяла у судьи свидетельство, в котором содержалось, что все, что было собственностью Масрура, стало ее собственностью, она сказала, о, Масрур, уходи своей дорогой». И тогда к нему обратилась ее невольница Хубуб и сказала ему, «Скажи нам какое-нибудь стихотворение». и он сказал об игре в шахматы такие стихи пожалуюсь на судьбу на все что случилось я на шахматы проигрыши время я сетую На любовь к книжной девушке с прекрасной шею ведь равной ей в людях нет среди жены, среди мужчин стрелу наложила глаз на лук свой прекрасное и двинул ряды войск людей побеждающих и белых и красных и коней поражающих И против меня пошла и молвила «Берегись». презрела она меня, персты свои вытянув в ночной темноте, Такой же, как ее волосы. Чтоб белых моих спасти, не мог я подвинуть их, И страсть моих слез струю из лица заставила, И пешки, и ферзь ее, и башни тяжелые напали, И вспять бежит рать белых, разбитая. Метнула в меня стрелу глаз томных красавица, И сердце разбито той стрелою мое теперь. Дала она выбрать мне одно из обоих войск. И выбрал я белых рать в расчете на счастье. И, молвил: вот белых войска, мне подойдет оно. Его для себя хочу, а ты возьми красные. Играли мы на заклад, и так согласился я. Ее же согласия достигнуть я не сумел. О, горесть сердечная, о, грусть, о, тоска моя. О близости с девушкой на месяц похожую. Душа не горит моя, о, нет, не печалится о землях. и только взгляда жаждет ее она. И стал я растерянным, смущенным, взволнованным, и рок упрекал за то, что сталось со мною я. Спросила она, чем ты смущен, и ответил я, о, могут ли пьющие, напившись, стать трезвыми? О, женщина! Ум она похитила стройностью. Смягчится ли ее душа на камень похожая? Я молвил, позарившись, сегодня возьму ее за проигрыш. Не боялся, не опасался я. И сердцем все время жаждал с нею сближения, Покуда и так, и так не стал разоренным я. Влюбленный откажется ль от страсти терзающей, Хотя бы в море тоски совсем погрузился он. И денег не стало у раба, чтобы тратить их, Он пленник любви своей, желанного не достиг. И Зейн Аль-Мавасиф, услышав эти стихи, Подивилась красноречию его языка и сказала, О, Масрур, оставь это безумие. «Вернись к разуму и уходи своей дорогой. Ты загубил свои деньги и поместья игрой в шахматы и не получил того, что хочешь, и тебе ни с какой стороны не подойти к этому». И масурур обернулся к Зейн-Аль-Мавасиф и сказал ей, «О, госпожа, требуй чего хочешь. Тебе будет все, что ты потребуешь. Я принесу тебе это и положу меж твоих рук». «О, Масрур, у тебя не осталось денег», — сказала девушка. И масурур молвил, — О предел надежд! Если у меня нет денег, мне помогут люди. — Разве станет дарящий просящим дара? — сказала Зейн Аль-Мавасиф. И Масрур ответил, — У меня есть близкие и друзья, и чего бы я ни потребовал, они мне дадут. — Я хочу от тебя, — сказала тогда Зейн Аль-Мавасиф. — Четыре мешочка благовонного мускуса, четыре чашки галии, четыре ритля амбры, четыре тысячи динаров и четыреста одежд из вышитой царской парчи. И если ты принесешь мне, о Масурур эти вещи, я разрешу тебе сближение. Это для меня легко усмущающая луны, — ответил Масурур. И затем Масурур вышел от нее, чтобы принести ей то, что она потребовала, а Зейн Аль-Мавасиф послала за ним следом невольницу Хубуб, чтобы та посмотрела, какова ему цена у людей, о которых он ей говорил. И когда Масрур шел по улицам города, он вдруг бросил взгляд и увидел вдали хубуб. Он постоял, пока она не нагнала его, и спросил, «О, хубуб, куда идешь?» И девушка ответила, «Моя госпожа послала меня за тобой следом для того-то и того-то». И она рассказала ему обо всем, что говорила ей Зейн Аль-Мавасиф сначала до конца. И тогда Масрур воскликнул, «Клянусь Аллахом, о, хубуб, моя рука не владеет теперь ничем». — Зачем же ты и обещал? — спросила Хубуб. И Масрур ответил, — Сколько обещаний не исполняет давший их, и затягивание дела в любви неизбежно. И, услышав от него это, Хубуб воскликнула, — О, Масрур, успокой свою душу и прохлади глаза. Клянусь Аллахом, я буду причиной твоего сближения с ней. И затем она оставила его и пошла, и шла до тех пор, пока не пришла к своей госпоже. И тогда она заплакала сильным плачем и сказала, О, госпожа моя, клянусь Аллахом, это человек большого сана, уважаемый людьми. И ее госпожа молвила, нет хитрости против приговора Аллаха Великого. Этот человек не нашел у нас милостивого сердца, так как мы взяли его деньги и не нашел у нас любви и жалости в сближении. А если я склонюсь к тому, что Он хочет, я боюсь, что дело станет известно. О, госпожа, сказала хубуб, Нам нелегко видеть его состояние, но ведь подле тебя только я и твоя невольница сукуп. Кто же из нас может заговорить о тебе, рассмытывая невольница?» И тут Зейн аль склонила на некоторое время голову к земле, и невольницы сказали ей, «О госпожа, наше мнение, что ты должна послать за ним и оказать ему милость. Не позволяй ему просить ни у кого из дурных. О, как горьки просьбы!» И Зейн аль вняла словам невольниц, И, потребовав чернильницу и бумагу, написала Масруру такие стихи. Сближение пришло, Масрур, возрадуйся же час, Когда почернеет ночь, для дела ты приходи. И низких ты не проси дать денег у юноша. Была я тогда пьяна, теперь возвратился ум. Все деньги твои тебе вновь будут возвращены. И сверх того, о Масрур, я близость со мною дам. Ты истинно терпелив и нежностью встретил ты суровость возлюбленной, жестокой неправедно. Спеши же насытиться любовью и радуйся, небрежен не будь, не то узнает семья о нас. Пожалуй же к нам, скорее не мешкая, приходи, вкуси от плода сближенье мужа, покуда нет. А потом она свернула письмо и отдала его своей невольнице Хубуб, а та взяла его и пошла с ним к Масруру и увидела, что Масрур плачет. И произносит такие стихи поэта. «Пахнуло на сердце мне любви дуновеньем, И сердце истерзано чрезмерной заботою. Сильнее тоска моя с уходом возлюбленных, Глаза мои залиты потоком бегущих слез. Мои подозрения таковы, что открой я их камням Или скалам твердым, быстро смягчились бы. О, если бы знать, увижу ль то, что мне радостно, Достанется ль счастье мне достигнуть желанного». Совьются цель разлуки ночи после возлюбленной, избавлюсь ли от того, что сердце пронзило мне? И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.